Бородавка. Эту историю мне рассказал писатель Клубков и любезно позволил разгласить. Было время, когда он подрабатывал санитаром в одной скромной больничке, и вот что произошло. Шел по улице человек и ковырял себе бородавку наружу. Кто осудит, кто запустит камнем? И сковырнул. Мгновенно, естественно, залился кровью, акия, приготовляемый свин, Народ переполошился, распереживался, а тут едет скорая помощи, публика перекрыла ей путь, чтобы остановить кровь. Машина оказалась психиатрической. Но ну, мужичка взяли и отвезли в ту самую простую больничку. Там его при виде такого дела немедленно поволокли в перевязочную, а психиатрическая бригада присела на лавочку подождать. С ними никто не разговаривал. С мужичком провозились около часа. А потом хирург вышел в кровавом фартуке, посмотрел на них сверху вниз, руки в боки, прищурино. «Это называется доктора. Кровь человеку остановить не могут». Психиатр задохнулся от возмущения и парировал. «Да вы сами с ним битый час возитесь». «Ха! Да вы понимаете, каково это остановить из бородавки кровь, понимаете? Да что с вами разговаривать?» «Говорят, что бородавки — расплата за былые кармические грехи». Раз речь о душе, то к психиатрии поближе, но так и стояли друг против друга. А ведь когда-то, быть может, по юности, над одним трупом засиживались.